Глава 10. Содержащая несколько слов в частичное оправдание господина Бераими-старшего, а также некоторые другие, не лишенные интереса сведения. Исключая Синдирака Цвардея и Бука Суса, все остальные участники налета были искренне убеждены, что именно Попф и Анейра пролили кровь Манхема Бераими. Это, впрочем, отнюдь не значит, что налет не состоялся бы, если бы этот очаровательный юноша оставался цел и невредим. Еще накануне, во время послеобеденного кейфа в курительной комнате Фригия Бераимия, был предрешен разгром лаборатории доктора Попфа. Господин Цвардея был достаточно опытен и предусмотрителен, чтобы не присутствовать при разработке плана нападения и даже при решении этого вопроса в принципе. За обеденным столом, где разговор, между прочим, зашел об эликсире Береники, как бы между делом, но весьма красочно и убедительно, развернул перед участниками обеда удручающие перспективы, которые ожидают мясную, молочную и многие другие отрасли торговли, если эликсир пойдет в ход. Убедившись посметенным лицам своих слушателей, что зерно упало на тучно удобренную почву, он поспешил откланяться, сославшись на неотложный визит. На прощание он бросил господину Фригию несколько фраз, полных глубокого значения. Это была почти инструкция, но словам была придана такая обтекаемая форма, что она не удержалась бы в цепких пальцах самого дотошного следователя. Бераими проводил своего столичного гостя до самой калитки и попросил у него разрешения заглянуть к нему вечерком в гостиницу. Ему хотелось бы кое о чем посоветоваться. Вечером за стаканом вина Фриги Бираими изложил ему план, родившийся в его курительной комнате. Предполагалось развернуть самую энергичную агитацию против доктора Попфа и его сатанинского изобретения. Плакаты изобличающие богопротивную сущность эликсира, должны быть расклеены во всем городе, в том числе обязательно и на доме самого Попфа. Плакаты будут содержать надлежащие цитаты из Священного Писания. Если доктор Попф попытается, а не может быть, чтобы он не попытался сорвать эти плакаты со стен и дверей своего дома, то никто не сможет удержать истинных снов Церкви от очень далеко идущего негодования. Возможно, что Поп в состоянии запальчивости позволит себе выкрики, оскорбляющие чувства верующих. Словом, господин Бираими не сомневался, что доктор Поп обязательно подастся на провокацию. Синдиракт Цвардея не сказал господину Бираими ни да, ни нет, но дал понять что считает задуманное достаточно богоугодным делом. Почтенный мясоторговец задержался в гостинице недолго. Он собирался еще раз заглянуть к отцу Франциску и редактору газеты, своему старинному другу и однокашнику. Сфордея не стал его задерживать и, конечно, ни словом не обмолвился насчет того, что он со своей стороны еще утром успел у них побывать. Пускай господин Бераими останется при убеждении, что именно он — главный и единственный организатор и вдохновитель компании, которая с завтрашнего дня должна была обрушиться на голову Попфа. Но Цвардея понимал, что разгром лаборатории Попфа — это только полдела, даже если ему удастся добыть записи Попфа. Этот неукротимый доктор сможет, в крайнем случае, переехать в другой город, даже в другую страну, и начнет там все сначала. Надо было придумать средства, чтобы совершенно обезопасить акционерное общество «Тормоз» от такой печальной перспективы. Убийство исключалось, хотя история знает немало подобных трагических судеб значительных ученых. Взять хотя бы судьбу знаменитого «Дизеля». Однако в данном случае было не только опасно, но и явно нецелесообразно идти по такому пути. Обязательно поднимется газетная шумиха, каждому встречному и поперечному станет известна суть изобретения Попфа. Попробуй после этого запатентуй добытый с таким трудом секрет эликсира. Так и не придя ни к каким положительным выводам, господин сфордея отправился на одну из окраинных улиц Бакбука, чтобы повидаться с неизвестным ему господином Сусом. Эта фамилия и адрес были шифрованной телеграммой сообщены сегодня господином Шамбери в ответ на просьбу прислать человека, способного помочь во всем. В секретариате Тормоза имелся особый работник, ведавший подбором таких помощников. Этот работник и выяснил, что нет необходимости посылать человека в Бакбук, потому что там проживает Бука-Сус. Фордея может распоряжаться полностью этим господином, так как Сусу отлично известно, что тормоз располагает таким количеством изобличающих его документов, что их вполне хватит, чтобы трижды отправить его на каторжные работы. Бука Сус встретил представителя всесильной компании без бурных проявлений радости, но зато с полным пониманием обязательности и неоспоримости его приказаний. Предложив Сусу для начала разведать, что говорят в городе о Попфе, господин Сфордея удалился. На столе в нищенской гостиной он оставил бумажку в 50 кентавров. Бука Сус был счастлив. Вечером следующего дня Он сообщил о том, что произошло в сквере между Попфом и младшим представителем семейства Бераими. И сразу все стало на место. «Так вот, господин Сус», — промолвил Цвардея, несколько замявшись, — «Придется вам...» То, что Бука Сус услышал вслед за этими словами, повергло его величайшее смятение, граничащее с отчаянием. «Помилуйте, сударь!» Взмолился он, убежденный, что его мольбы будут все же совершенно напрасны. «Ради бога, сударь, ведь я же семейный человек!» Господин Сфордея вместо ответа извлек свой бумажник и отчитал двадцать хрустящих банковских билетов. «Если можно, хоть три сотни мелочью, — сказал тогда господин Сус, — мне не хотелось бы вызвать у лавочника излишнее удивление». Он получил 300 кентавров более мелкими купюрами, расписался в получении денег на листочке из блокнота Цвардея и пошел готовиться к выполнению в высшей степени щекотливого задания. Вот почему Букасус смог позвать людей на помощь Манхему Бераиме через какие-нибудь две минуты после его ранения. Он мог бы позвать на помощь и на две минуты раньше.